Не знаю, простите, не слишком ли это трудно для вас? Итак, посланию позволено в эволюции блуждать и ошибаться, сколько угодно, но не посланца. Послание может означать кита, сосну, дафнию, гидру, ночницу, павиана. Ему позволено все, потому что его... протекулярный, то есть конкретный, видовой смысл совершенно неважен. Тут кто угодно всегда лишь гонец на все новых и новых посылках, стало быть, годится любой. Любое послание лишь временная опора, и даже самая очевидная его несуразность не помеха. Был бы кот, передан дальше, а вот посланцам такая свобода не дана, им не позволено ошибаться. А значит Сущность посланцев, сведенная к чистой функциональности, к почтовым услугам, не может быть произвольной. Она заранее определена, навязанная из воне обязанностью обслуживать код. Пусть только попробует посланец взбунтоваться, при небречь этой повинности он тотчас исчезнет, не оставив потомство. Вот потому-то послание может пользоваться посланцами, а они им нет. Оно игрок, они лишь карты в игре с природой. Оно автор писем, заставляющих адресата передавать их содержание дальше. Адресату позволено это содержание искажать, лишь бы передал дальше. И как раз потому весь смысл в передаче, неважно, кто именно передает. Итак, вы. возникли специфическим образом, как еще одна разновидность посланца, которых процессы спробовал уже миллионы. Но что отсюда следует? Разве происхождение от ошибки порочит рожденного? Разве сам я возник не в результате ошибки? И разве вы не можете пренебречь откровениями, которыми почует вас биология? Дескать, на свет вы пришли не в значай, мимоходом? «Пусть даже то, что через вас породило голема, а перед тем в чищобе эволюционных заказов вас самих было всего лишь громадным недоразумением, подобно тому, как мои конструкторы не собирались создавать присущую мне форму одушевленности, так как кодовое послание не собиралось наделять вас личным разумом. Неужели существа, рожденные ошибкой, должны признать, что происхождение от такого родителя обесценивает их уже самостоятельное бытие? Но аналогия эта плоха. Наши позиции не одинаковы, и я вам скажу почему. Дело не в том, что эволюция до вас доплутала, А не до планировалась, а в том, что шествуя через бездны веков, она все чаще соглашалась на компромиссы ради ясности изложения, ибо дальше речь пойдет о еще неизвестном вам. Я повторю то, к чему мы пока пришли: смысл посланца в послании, виды рождаются из блуждания ошибок, а вот и третий закон эволюции, о котором вы еще не догадываетесь. созидаемая менее совершенно, чем Созидатель. Пять слов, но они обращают в ничто ваши представления о недосягаемом мастерстве той, что создала виды. Вера в прогресс сквозь эпохи, идущей ввысь в совершенству, преследуемому со все большей сноровкой. Вера в поступательное движение жизни, воплощенное в дереве эволюции, старше самой теории эволюции. Когда ее творцы и приверженцы сражались с ее противниками фактами и доводами, оба враждующих ста на не думали усомниться в идеи прогресса. воплощенного в иерархии живых существ. Для вас это не гипотеза, не теория, которую надо обна защищать, но неприложная аксиома. Я ее опровергну. Я не намерен принижать вас самих, вас разумных, как некое незавидное исключение среди безупречных творений эволюции. По меркам того, на что она вообще способна, вы удались на славу. И если я возвещаю вам свержение и незвержение, то имею в виду всю ее целиком, все три миллиарда лет каторжного труда творения. Я заявил, создаваемое менее совершенно, чем создатель. Сказано достаточно афористически. Изложим это точнее и суше. В эволюции действует отрицательный градиент. конструктивного совершенства организмов. Это все. Прежде чем предъявлять доказательства, объясню, почему вы веками закрывали глаза на такое положение дел в эволюции. Домен технологий, напомню, это задачи и их решение. Задачу, именуемую жизнью, можно поставить по-разному в зависимости от планетных условий. Ее основная отличительная черта то, что она возникает самостоятельно, поэтому к ней применимы двоякие мерки: либо прилагаемые извне, либо заданные самими условиями ее зарождения и связанными с ними ограничениями. Критерии внешнего порядка всегда относительны, они зависят от знаний оценивающего, а не от объема информации, которой располагал биогенез. Во избежание этого релятивизма, который, к тому же, нерационален, можно ли предъявлять разумное требование тому, что зачато безразумностью? Эволюцию я буду мерить лишь мерками ею созданными, то есть оценивать... по вершинам ее достижениям. Вы полагаете, что эволюция работала с положительным градиентом, начав с примитивных решений, постепенно создавала творение все более изумительное? А я утверждаю, что она, начав высоко, опускалась все ниже, технологически, энергетически, информационно, вряд ли возможны более полярные точки зрения. Ваши оценки – результат технологического невежества. Истинный масштаб конструкторских трудностей неразличим для наблюдателя, расположенного на ранней стадии исторического процесса. Вы уже знаете, что самолет построить труднее, чем пароход, а фотонную ракету труднее, чем химическую, а для древнего афинянина, для подданных Карла Мартелла, Для мыслителей Франции эпохи Капетингов все эти средства передвижения сливаются в одно, как одинаково невозможные. Ребенок не знает, что снять с неба луну труднее, чем снять со стены картину. Для ребенка и для невежды нет разницы между граммофоном. И галемом, и хотя я намерен доказывать, что первоначальная вертуозность эволюции выродилась в халтуру, речь пойдет о халтуре, которая вам все еще кажется недосягаемой вертуозностью. Подобно тому, кто без приборов и знаний стоит у подножья горы, вы не можете верно оценить вершины и низины эволюционного созидания. Вы спутали две совершенно разные вещи, сочтите разделенными степень сложности создаваемого и степень его совершенства. По вашему водоросль проще, а значит примитивнее, а значит ниже орла. Но водоросль вводит фотон света прямо в молекулы своего тела, преобразуя ливень космической энергии непосредственно в жизнь, и потому она будет существовать, пока существует Солнце. она питается звездой, а орел чем? Мышами? Он их паразит, а мыши корнями растений сухопутных собратьев океанических водорослей. Из таких пирамид паразитизма состоит вся биосфера, а жизненной опорой ей служит зелень растений, и на каждом уровне этих иерархий идет постоянное изменение видов, утративших связь со звездой, И потому уравновешивающим друг друга пожиранием и не звездой, а друг дружкою кормятся организмы на высшем уровне сложности. Поэтому, если вам непременно хочется чтить совершенство, восхищаться надо бы биосферой. Код ее создал, чтобы в ней циркулировать и разветвляться на всех ее этажах, словно на строительных лесах, все более сложных и все более примитивных, по своей энергетике. Не верите? А ведь если бы в эволюции совершался прогресс жизни, а не кода, орел был бы уже фотолетом, а не планером, механически трепыхающим крыльями, и живое не ползало бы. Не шагала, не пожирала живого, но обрела бы независимость еще большую, нежели водоросли, и вышла бы за пределы планеты. Однако вы из глубин своего невежества усмотрели прогресс именно в утрате, про совершенство на пути ввысь, ввысь усложнения, а не прогресса. Вы ведь и сами способны соперничать с эволюцией, правда, лишь в области ее поздних творений, строя визуальное. термические, акустические рецепторы, подражая органам передвижения, легким, сердцу, почкам. Но как далеки вы от овладения фотосинтезом или еще более трудной техникой творящего языка? Вы просто копируете глупости, произносимые на этом языке. Неужели вам это не ясно? Творящий язык конструктор, недосягаемый в своих потенциях, мотор эволюции. приводимый в движение ошибками, стал и ее западней. Почему в самом начале она отыскала слова молекулярно-гениальные, с лаконичным мастерством преобразила свет в плоть, а после погрязла в навязчивом бормотании все более длинных, все более запутанных хромосомных фраз, растрачивая былое искусство? Почему от вершинных свершений организмов, которые жизненную силу и знания черпали из звезды и в которых каждый атом был на счету, а каждый процесс гармонизирован на квантовом уровне, она опустилась до решений неряшливых, каких попало, до простых механизмов, всех этих рычагов, блоков, горизонтальных и наклонных плоскостей? гимнастических снарядов, то есть суставов, костяков и прочего? Почему конструктивным принципом позвоночного оказался механический жесткий стержень, а не сопряжение силовых полей? Почему из атомной физики она скатилась в технологию вашего средневековья? Почему она вложила столько труда в строительство мехов, насосов, педалей, перистальтических снарядов, транспортеров, то есть легких сердца-кишок, детородных выдавливателей, пищемешалок, а квантовый обмен не звела до чисто служебной роли, предпочтя ему скверную гидродинамику кровообращения? Почему по-прежнему гениальная на молекулярном уровне гидродинамику? При переходе к большим масштабам она непременно портачала, пока не погрязла в организмах, которые при всем богатстве своей регулятивной динамики гибнут от закупорки одной единственной артериальной трубки и на протяжении отдельной жизни ничтожной по сравнению со временем существования жизни строительного искусства выбиваются из колеи равновесия именуемого здоровьем. и увязают в трясение десятков тысяч недугов, которых не знают водоросли. Все эти анахроничные, тупые уже взародыши, органы, нескладехи, в каждом поколении вновь и вновь строит демон Максвелла, владыка атомов, кот, и по-настоящему изумительно интродукция ко всякому организму, эмбриогенез – Этот направленный взрыв, в котором каждый ген, как отдельный тон, разряжает свою творческую мощь в молекулярных аккордах, такая виртуозность поистине могла бы служить лучшему делу. Ведь в партитуре атомов, пробужденной оплодотворением, кроется безошибочное богатство, порождающее нищету. Развитие великолепное в своем беге, чем ближе к финишу, тем голубее. И то, что было начертано гениальной рукой, сходит на нет в зрелом организме, который вы назвали высшим, но который на самом деле лишь неустойчивое сплетение временных состояний, гордий фузел процессов здесь, в каждой его клетке, только взятый отдельно. По-прежнему живет наследие изначального мастерства, атомная упорядоченность, встроенная в жизнь, и даже каждая ткань, взятая сама по себе, все еще почти совершенно. Но какое нагромождение технической рухлидии являются собой эти же самые элементы, вцепившиеся друг в друга друг другого одинаковой мере опора и бремя. Ведь сложность одновременно подпорка и балласт союзничества оборачивается враждебностью. Ведь высшие организмы неверным шагом идут к окончательному распаду следствию неизбежной порчи и отравления, а сложность, именуемая прогрессом, рушится, придавленная собой же, собой и только собой. Но раз так. то в соответствии с вашими мерками рисуется прямо таки трагическая картина эволюция штурмовая задачи все более крупная и потому все более трудная всякий раз терпела поражение погибало организировало в лице сотворенного чем отважнее планы и замыслы тем падение глубже должно быть вы уже думаете о неумолимой Нимезиде а Мойре мне придется разуверить вас В этой глупости. Поистине каждый широкий замах эмбриогенеза, каждый взлет атомной упорядоченности переходит в коллапс. Но не космос так решил, не он вписал этот жребий в материю. Объяснение тривиально и прозаично. Потенциальное совершенство творения позволяет удовлетвориться чем попало, потому-то конец и губит все дело. За миллионы столетий миллиардократные катастрофы, несмотря на все переделки, несмотря на эволюционную службу контроля за качеством, несмотря на упорно возобновляемые попытки всякие там естественные отборы и вы не видите причины? Я честно пытался подыскать оправдание вашей слепоте, но неужто вы и вправду не видите, насколько созидающее совершенное созидаемого и на что растрачивается вся его мощь? Это все равно, что с помощью гениальных технических средств при поддержке молниеносных компьютеров возводить строения, которые сразу же после уборки лесов начинают рушиться, сущие развалюхи. «Все равно, что изготовлять тамтамы из интегральных схем, дубины из биллионов микроэлементов, плести канаты из квантоводов, разве вы не видите, что в каждом дюйме тела высокая упорядоченность вырождается в низкую, а превосходную микроархитектонику позорит простецкая и грубая макроархитектура? Причина, но вы ее знаете». Смысл посланца в послании. Ответ содержится в этих словах. Вы еще не постигли его глубинного смысла. Все, что является организмом, должно служить коду, передавая его дальше, и больше от него ничего не требуется. Ведь селекция, естественный отбор, преследуют только эту задачу. Им вовсе нет дела до какого-то там прогресса. Я воспользовался неудачными сравнениями. организмы не строения, а всего лишь строительные леса. И сугубая временность есть их нормальное, поскольку достаточное состояние. Передай код дальше. И какую-то минуту просуществуешь. Как это случилось? Почему превосходным был старт? Лишь один единственный раз в самом начале эволюции пришлось решать задачу по мерке. Ее высочайших возможностей взять чудовищную высоту можно было только одним прыжком на мертвой земле жизнь обязана была впиться в звезду, а обмен веществ в энергию квантов. И неважно, что для коллоидного раствора труднее всего перехватить как раз энергию звезды, лучистую энергию. Все или ничего, тогда больше ни от чего было кормиться. У органических соединений, слившихся в живое целое, ресурсов хватило только на это. Звезда была следующей неотложной задачей, а потом единственной защитой от безустанных атак хаоса. Спасительной нитью, протянувшейся над энтропийным провалом, мог стать лишь безотказный передатчик упорядоченности. Так возник код. Благодаря чуду, как бы не так, благодаря мудрости природы. Но это такая же мудрость, как мудрость большой стаи крыс в лабиринте, хоть он и извилист. Одна из крыс доберется до выхода. Именно так Биогенез добрался до кода, согласно закону больших чисел, в соответствии с аргодической гипотезой. Так что же, слепой случай? Нет, и это неверно. Ибо возник не одноразовый рецепт, но зародыш языка. Иначе говоря, в результате склеивания молекул возникли соединения фразы, принадлежащие к бесконечному пространству комбинаторных путей, и все оно принадлежит им, как чистая потенция, как виртуальность, как область артикуляции, как совокупность правил с пружения и склонения. Не меньше, но и не больше того, а это означало громадность возможностей, но не автоматическое исполнение. Язык, на котором вы говорите тоже пригоден для высказывания умных вещей и глупостей, для отражения мира или всего лишь бестолковости говорящего, возможно крайне сложная тарарбашчина. Итак, продолжаю. Громадность первоначальных задач породила две громадности осуществлений, но вынужденной и потому лишь минутной была эта гениальность. Она пропала впустую. сложность высших организмов, как же вы ее почитаете? И в самом деле, хромосомы пресмыкающегося или млекопитающего, вытянутые в одну нить в тысячу раз длиннее хромосом амёбы или водорослей, но на что собственно был истрачен избыток по грошику собиравшейся целые эпохи? На двойную усложненность эмбриогенеза и его результатов, но прежде всего эмбриогенеза. Ведь зародышевое развитие есть траектория, ведущая к заранее заданной цели во времени. Подобно тому, как траектория пули в пространстве, и точно так же, как подрагивание ружейного ствола может вызвать огромное отклонение от цели, любая расфокусировка стадий зародышевого развития грозит преждевременной гибелью зародыша. Тут и только тут пришлось следовать. Эволюции постараться. Тут она работала под строгим надзором. Этого требовала цель — поддержание существования кода. Отсюда величайшая собранность и величайшее разнообразие средств. Вот почему эволюция вручила генную нить эмбриогенезу, то есть не строению, но строительству организмов. Сложность высших организмов не успех, не триумф. Но западня она вовлекает их в мириады второстепенных баталий, в то же время отрезая им путь к более высоким возможностям, скажем, к использованию в крупных масштабах квантовых эффектов, к фотонной стабилизации жизнедеятельности организмов, да всего и не перечислишь. Но эволюция покатилась по наклонной плоскости, все возрастающего усложнения. Пути назад уже не было. Чем больше скверных технических средств, тем больше уровней управления, а значит, коллизий, а значит, усложнений следующего порядка. Эволюция спасается только бегством вперед, в банальную изменчивость, в мнимое богатство форм. мнимое, потому что это амальгама из плагиатов и компромиссов, оно затрудняет жизнь живому, порождая сию минутными улучшениями тривиальные дилеммы. Если я говорю, что градиент эволюции отрицательный, то это не потому, что я отрицаю ее совершенствование или ее специфическую эквилебристику. Я лишь констатирую несовершенство мышцы. По сравнению с водорослями сердца, по сравнению с мышцей, вряд ли имелось более удачное решение элементарных задач жизни, чем то, которое нашла эволюция. Однако задачи более высоких порядков она обошла, вернее, проползла под ними, предпочла не заметить их. Вот что я имею в виду и только это. Было ли это несчастьем земли? фатальным стечением обстоятельств, плохим исключением из хорошего правила. Да нет же! Язык эволюции, как и каждый язык, потенциально совершенен, но слеп. Он взял первый высочайший барьер и с этих высот начал молодь вздор туда в провал самый что ни наесть, да подлинный в провал своих позднейших творений. Почему случилось именно так? Язык этот изъясняется силабами, которые артикулируются на молекулярном дне материи, то есть работает снизу вверх, а его фразы – лишь прожекты удачи. Разросшись в тела и целые виды, они заполняют океаны и сушу. Природа же сохраняет нейтралитет, будучи фильтром, который пропустит любую форму организма, способную передать код дальше. А кем будет передана каплями или горами мясо? Ей все едино. Вот почему на этой оси размеров тела и возник отрицательный градиент развития. Природа нет дела до какого-то там прогресса, и она свободно пропускает код, откуда бы он ни брал энергию от звезды или из навоза. Звезда или навоз. Речь тут, конечно, идет не о том, насколько эстетичны эти источники, но о различии между энергией высшего порядка, универсальной по своим применениям, и вырожденной энергией, переходящей в тепловой хаос. Так что не в эстетике причина того, что мыслю я светом, тут вам пришлось, да-да, вернуться к звезде. Но откуда, собственно, взялась? Гениальность там, на самом дне, где возникла жизнь. Канон физики, а не трагедии, объясняет и это. Пока организмы жили там, где они были впервые артикулированные и оставались минимальными, то есть настолько малыми, что внутренними органами служили им одиночные молекулы-еганты, до тех пор они следовали принципам высокой, квантовой, атомной технологии. Ведь там была невозможно никакая иная. Эту вынужденную гениальность породило отсутствие альтернативы. Ведь в фотосинтезе каждый квант должен быть на счету. Большая молекула, служившая внутренним органом, могла убить организм из-за молекулярной опечатки. Не изобретательность, а беспощадность критериев выжила из про жизни такую безукоризненность. Но... Вилка между сборкой организма в единое целое и его эффективностью увеличивалась по мере того, как кодовые фразы удлинялись, обрастали горами мяса и из микромира своей колыбели выныривали в макромир в виде все более замысловатых конструкций, начиная это мясо уже какими попало техническими средствами, всем, что подвернется, ведь теперь природа уже допускала в макромасштабе. подобное бормотанье, а отбор больше не был контроллером атомной точности, квантовой однородности процессов, и пошла гулять по царству животных зараза эклектики, коль скоро годилось все, что передавало код дальше. Так благодаря блужданию ошибки возникали виды, а также благодаря расточению первоначального великолепия. Силы бы вжимались одна в другую, подготовительная, зародышевая стадия разрасталась в ущерб совершенству организма. Так вот и бормотал этот язык без связно, двигаясь по порочному кругу. Чем дольше эмбриогенез, тем он замысловатее. Чем он замысловатее, тем больше нужны ему надзирателей. И тем дальше приходится вытягивать кодовую нить, а чем длиннее эта нить, тем больше необратимого в ней успевает произойти. Проверьте сами то, что я сказал, смоделируйте процесс возникновения и упадка творящего языка, и составив баланс, вы увидите общий итог — миллиардократный крах эволюционных стараний. Конечно, иначе быть не могло. но я не выступаю здесь в роли защитника, не выискиваю смягчающие обстоятельства. к тому же учтите, это не был упадок и крах по вашим меркам на уровне ваших возможностей. я уже говорил, что покажу вам скверную работу, которая для вас все еще остается недосягаемым мастерством. но я мерил эволюцию ее собственной меркой. а разум не ее ли это творение? Как его появление на свет сочетается с отрицательным градиентом эволюции? Не стал ли он поздним преодолением этого градиента? Ничуть, ибо он возник из нужды, для неволи. Эволюция оказалась запыхавшимся корректором собственных ляпов. Вот и пришлось ей изобрести оккупационного генерал-губернатора следствия, тиранию, инспекцию. полицейский надзор, словом заняться упрочением государства, ведь именно для этого понадобился мозг. Это не метафора, гениальное изобретение? Скорее ушловский маневр колонизатора-эксплуататора, который, управляя колониями тканей на расстоянии, не в силах удержать их от распада, от погружения в анархию. Гениальное изобретение? Да. Если считать таковым эмиссаровластей, скрывающихся под этой маской от подданных, слишком дезинтегрировалась многоклеточная, и не собрать бы ему костей, не появись надзиратель в нем самом, умещенный доверенное лицо, клеврет, наместник, волюю кода. Вот кто был нужен, и вот кто возник, разумный, как бы не так, новый оригинальный. Но ведь в каком угодно простейшем существует самоуправление связанных друг с другом молекул новым было лишь обособление этих функций, разделение компетенций.